Глава с е м н а д ц а т а п р о й д и т е с ь по аллее моего разума». А, ну да, это были лучшие стихи, это были худшие стихи. Я был мифизирован, микизирован, восхвалён н ы й одурён, меня нашла в капусте дочь фермера, я был ладзапелизирован и перещеголён. Я такой свободный, гляди, и Твиддл Ди, рифмоплёт по неволе, который не доучился в школе, Я кот Фриц и Мохер Сэм, самые крутые мартовские коты. Кто я и что я? Каждый раз, когда я смотрю в зеркало, морщины на моём лице становятся чётче. Прошлое позади, оно прошло, как один день. Разве так не всегда? Всем в жизни надо чем-то отплатить. Дрюймон. Я написал это, когда мне было 17 и иногда я снова ощущаю себя тем пацаном, Тем семнадцатилеткой, который только превратился в этого шестидесятилетнего мужика. Голос вроде ничего, но есть ещё мои ноги, моё колено и моё горло. Но когда я выхожу на сцену, происходит что-то волшебное. Я поехал в тур и через месяц стал Питером, мать его, Пеном. Группа – моя счастливая мечта, и тогда у меня снова вырастают крылья. Это мой источник молодости. Я становлюсь таким сильным после этих выступлений, что мне снова 20. И я не просто чувствую себя таким, я и есть такой. Дженнис, Джимми, Джим Моррисон, Китс и Брайан Джонс. Разве не все они умерли в 26 или 27? Это странный обречённый возраст. И мне всегда было интересно, раз уж мы ведём одинаковый образ жизни, переживу ли я этот золотой век. И угадайте что, мне повезло, я прожил ещё долго». Я родился 26 марта, поэтому всегда гадал, как буду выглядеть в 26. Странно, когда я был подростком, ещё задолго до Аэросмит, я высушивал волосы после душа феном и высматривал своё лицо в затуманенном зеркале, потому что не мог увидеть отражение. Я направлял фен на мутное стекло. Мне было 90, а потом я медленно становился 19-летним. «Каждый раз, когда я смотрю в зеркало...» «Боже, звучит знакомо». Но певец пришёл только после того, как была написана песня. «Жизнь, как туалетная бумага. Чем ближе к концу, тем быстрее она заканчивается». Однажды утром мы с Эрин сидели на заднем дворе в Санапе, Нью-Гэмшир, и зазвонил телефон. Это был Билли Джоэл. Он спросил, не хочу ли я отыграть последний концерт перед закрытием Ши Стадиум. Я сказал ему, что ходил туда на б и т л о в «В 1965 году и с радостью спою там. Он послал за нами самолёт, и вот мы уже летели. Прыжок, я за кулисами в своей гримерке, и ко мне заходит Билли Джоэл поздороваться. Он знакомит меня с Тони Беннетом, который для меня просто бог. Перед ним только Фрэнк Синатра. И я с ним в одной гримерке. Вы представляете?» Потом Тонни знакомит меня со своим сыном, который спросил меня, «Вы знаете, чей это пиджак?» «Это моя гримёрка, так что я думал, что он мой, но нет, поэтому я говорю. Он пахнет, как сержант Пеппер». И тогда он мне говорит, «Да, это пиджак Ринга». И разрешает мне его примерить. Оказывается, он самый заядлый коллекционер вещей битлов на всём белом свете. И вот он я, трезвый вот уже шестьдесят дней, шестидесятилетний, «Шестьдесят тысяч зрителей ждут меня, и сэр Пол, мать о Маккартни, будет особым гостем, который прилетел этим же днём из Лондона и закроет концерт с песней «I saw her standing where». Сорок три года назад. В 1965 году я слушал, как битлы начинали с этой песни концерт на этом же самом стадионе. В тот вечер мы прилетели обратно в Санапе, и, сидя в темноте на заднем дворе, о том самом, где мы были утром, Я спрашивал себя, что сейчас произошло, что я сделал. Жизнь на хвосте кометы такая быстрая. Это такой безумный опыт сверхзвуковых путешествий, трансцендентных или еще каких-то, из-за которых жизнь становится размытым пятном. Во время гастролей мы часто останавливаемся в Миннеаполисе, после чего летим в Детройт, и через два часа возвращаемся в тот же отель, ложимся спать в 4 часа и думаем, «Где мы были этим вечером?» Когда ты носишься туда-сюда, воспоминания о том, каким был этот тур, сливаются воедино. Самолёт, лимузин, вестибюль, гримерка, бис, лимузин, вестибюль, гримерка, самолёт. Просто большая ебучая клякса. Иногда мне кажется, что я всю жизнь переставляю стулья на сраном «Титанике», а потом спрашиваю себя, почему мне ничего не снится. Наверное, моё подсознание присытилось. То, что я видел, лица, которые напоминают другие лица, места, которые напоминают другие места, в которых я ещё не был, всё это очередной пример в Ужаде. Я мог бы вечность рассказывать о людях, с которыми познакомился в страшные времена, о вибрациях между музыкальными квинтами, даже о том, что кроется между словами, которые вы сейчас слышите. Но когда я сосредотачиваюсь, всё становится чётким». Когда я заглядываю в свой ежегодник, мне кажется, что все, кого я когда-либо знал, напечатаны на этих двадцати маленьких страничках. Может, это и разные люди, но они имеют тенденцию сливаться друг с другом. Те сорок или пятьдесят ребят из вашего выпускного класса, вы никогда не думали, что их лица просочатся в будущее. И вот теперь... Заглянув в свой собственный ежегодник, я понимаю, что парень, который сидел рядом со мной на уроке труда, выглядит в точности как президент Сони. Куда я веду? А что происходит с хорошей мелодией? Может, я буду оратором на съезде болезни Альцгеймера с отличной речью. Пустой дом, в который не могу попасть, потому что забыл как. Вдох. И я просыпаюсь перед президентом Обамой, Опрай и Полом м а к а р т н и которые поют последние четыре песни из Эби р о т на церемонии вручения премии Центра Кеннеди в 2010 году. А вы говорите, что я не живу мечтой. Однажды после смерти моей мамы папа прислал мне электронное письмо, в котором было сказано «Не жди последние минуты, чтобы позвонить, и воспользуйся теми монетками, которые я давал тебе в детстве». Поэтому я написал ему маленькое стихотворение. «Однажды в давней монетке мне было так одиноко, поэтому я первый позвонил по последнему таксофону. Во мне шевельнулось что-то очень странное, поэтому я знал, что первый услышу последнее слово. Я закричал, «Божечки, это мой конец!» Я чувствую, что в очереди я первый с конца, так что это всё твоя вина, и мне кажется, что я звоню по последнему таксофону Нью-Йорка». Наряду со всем остальным, что произошло, жизнь хороша. И я понял, что если я пускаю стрелу истины, то должен сначала окунуть её остриё в мёд. Я усвоил древний урок прощения. Признай всё. Это тушит все пожары, через которые тебе приходилось пройти в жизни. Люди тоже часто упускают луч надежды, потому что ждали целого солнца. А я видел, как оно садилось... а потом его поглотил океан. А утром оно снова встало. Я влюбился в Биби Бьюэл, и 1 июля 1977 года родилась моя первая малышка, Лив. Я женился на Серинде Фокс, и вскоре 22 декабря 1978 года родилась Мия. Затем я женился на Терезе, и к нам присоединилась Челси, а спустя два года родился мой сын Тадж. Отцовство изменило меня навсегда. Я рыдал, когда слышал, как Челси поёт в детском саду. Меня распирала гордость, когда Тадж выпустился из школы. Моё сердце разбилось от честности в книге Мии. А как Лив поражает меня в фильмах. И теперь я не могу насмотреться, как сильно она любит Мило. Некоторые браки не принесли безмерного счастья. Но по большей части всё было прекрасно. Я безумно люблю всех женщин, которые подарили мне детей, но на моей станции ходят два поезда – семья и группа. Иногда навстречу друг другу, а иногда где-то вдалеке. И многие женщины в моей жизни не могли этого понять. Похоже, свет в конце туннеля – это ты сам. Ты пишешь с кем-то песню, это всё равно, что зачать ребёнка. Песни – это мои духовные дети. Ты вызываешь духов, призываешь м г н о в е н и е во времени, Эти эфемерные секунды, когда слышишь этот звук «О, да!» в своей голове и пускаешься в импровизацию. Или все исчезает. Сейчас я живу в Лорелл-каньоне. Не могу поверить, что живу там же, где и все мои кумиры. В том самом доме, мимо которого проезжал, пытаясь представить, какие фантастические сцены там сейчас творятся. Джим Моррисон жил в соседнем доме. Мама Касс за три дома. Крис х и л м а н из «Ви Бёрдс». За два дома от неё. Фрэнк Заппа и Веджитиос, Джонни Митчелл и Кэрол Кинг жили через дорогу от парней из «Буффало Спрингфилд». Джон н е й л волшебник из «Блюзбрейкерс», тоже жил там какое-то время, как и Джимми Хендрикс, в старом доме Эрола Флина. Тяжело сказать, кто я, если судить по шлейфу моей музыкальной карьеры. Я демон Крика. Чувак, который выглядит как дама. «Тряпичная кукла, женившаяся на л ю с е с неба». «Lucy in the Sky with Diamonds», песня «The Beatles». Но ещё я нечто большее, чем мимолётная шлюха рок-н-ролла под наркотой. Конечно, мы то, что пережили. Если вы послушаете ту песню, которую я написал в 1969-м «Dreamon», то можете увидеть другую точку зрения. Может, я и не понял, что делал... Но зацепка какая-то точно была. Это я так, к слову.